Глава 6. Идти нам предстояло 20 километров. Ориентиры и расстояния я помнил. Дневку мы устроили на верхушке невысокой сопки. Оттуда все видно, и связь качать легче. Снова антенна, аккумуляторный пояс, потом костер. Я с помощью минеров соорудил двускатный навес из плащ-палаток под деревьями, приготовил суп из пакетов и кашу с тушенкой. Вместо чая я сварил кофе, который таскал с собой один из водолазов. У разведчиков из третьей роты я заметил множество различных вкусностей, не предусмотренных в наших и даже иностранных пайках. То конфеты какие-то, то колбаса копченая, то изюм. Сейчас кофе они достали по маленькой шоколадке. Я изъял у китайцев пару банок концентрированного молока, поэтому на дневке мы пировали. Аппетит у меня на свежем воздухе, и после длительных переходов проснулся зверский. Наелся я до отвала, перемыл котелки, развесил портянки возле костра, подхватил пулемет и поплелся на фишку. — Ты там не засни, а то уже ласты еле волочишь, — напутствовал меня один из водолазов. — Ты его через 30 минут меняешь, — подал голос командир. — Если хочешь повторить опыт дмитрича то можешь бдительного карася на фишке проверить. Водолазы хохотнули и начали устраиваться поудобнее. Я вылез на пригорок, осмотрелся, выбрал место под каким-то деревом, опутанным лианами, и плюхнулся на плащ-палатку. Видимость отличная. Внизу склон, заросший папоротниками. Вдалеке просматриваются какие-то хилые избёнки, крытые непонятно чем. Участок грунтовки виден вполне неплохо. Там пусто, никаких движений. а, -а, -а. Как же!» На поворот выехал какой-то грузовичок, остановился. Из кузова начали выпрыгивать какие-то люди. Я схватил бинокль, начал всматриваться. Да, человек 10 все в камуфляже. Морпехи китайские опять, что ли? Нет, форма не та. Да и парни какие-то здоровые, похожи на американцев. Интересно, что они тут делают? Судя по поведению, это какая-то группа прикрытия и контроля движения. Минут через пять люди в камуфляже разошлись по сторонам дороги, заняли позиции, а грузовик поехал дальше. В скорости на грунтовку выехали несколько грузовиков. Их кузовы представляли собой какие-то странные многоосные квадратные платформы. Я старался запомнить их и судорожно вспоминал картинки из наставления по иностранным армиям. Колонна скрылась из глаз свернула с хорошо просматриваемого участка. Подошел мой сменщик и сказал, «Иди к дневке, что-нибудь интересное наблюдал». Я молча протянул ему бинокль и указал на дорогу, где еще стояли регулировщики. «Кто такие?» — спросил водола ложась рядом со мной. «Регулировщики. но американцев похоже. Местность смотрели». Прошла колонна грузовиков с какими-то здоровенными кузовами. — Бегом. Командиру доложи. Давай пошевеливай ластами, мало ли что. Я стартанул на дневку и растолкал сладко посапывающего Дитера. — Товарищ старшина, докладываю. Наблюдал прохождение автомобильной колонны в направлении деревни. Я подробно перечислил, сколько было машин и попытался описать их внешний вид. — Большие, говоришь? Зеленые? — спросил Дитер, доставая и разворачивая карту. — Ага. Так, вот дорога, деревня... Тут перекресток грунтовки похожа на ракетную батарею. На вершине горки наблюдал в бинокль что-то вроде антенных мачт. Подъезды нормальные, недавно сделанные, многоосная техника вполне проползет. «Группа, подъем!» «Балет, собирай шматье!» Я начал сворачивать дневку и маскировать следы нашего пребывания. Дитр разбудил спящего минера, и они вдвоем налегке умчались на доразведку. Я прикопал место кострища и пустые обожженные банки, и еще раз осмотрелся. Пошел на фишку. Предупредил дозорного минера. Оставалось ждать. Вскоре пара пришла до разведки. Дитер ухмылялся, словно кот обожравшейся сметаны. Еще одна попутная задача выполнена. Наш оперативный все карты от радости сгрызет. Полнокровная ракетная батарея, наверняка многоцелевая. «Координаты я снял. Время для связи еще есть. Балет?» Я молча сорвал антенну с рюкзака, подхватил аккумуляторный пояс и начал развертывать станцию. Два разведчика тут же ушли в охранение. Дитер уже зашифровал сообщение. Я немного побегал с антенной, переставляя ее с места на место. Все. Командир начал качать связь. Через минуту он закончил работу и махнул мне рукой. Я принялся сворачиваться. Теперь нам осталось только благополучно дойти до площадки эвакуации, сесть на вертолёт и вернуться в часть. Надеюсь, всё будет без приключений, и я не уведу группу куда-нибудь к чёрту на куличике. Всё-таки, помимо ответственности, у разведчиков в головном дозоре есть кое-какие небольшие преимущества. Вон, к примеру, минёры по очереди тащат основную радиостанцию и пояса к ней, Я, кроме своего рюкзака, станции, бинокля, поискового приемника, сумки, минера, катушки с проводом, пайка, запасных боеприпасов, топора, лопатки, двух плащ-палаток и еще килограммов 15 всякого имущества, больше ничего не тащу. Красота! Проходя через распадок между сопками, я вдруг стопорнулся. Замер, как вкопанный, и поднял руку. Что меня остановило? Так я и не понял. Точно такое же чувство, как было на суточном выходе, когда мы с Зелёным обнаружили место засады. «Что там?» — шепотом спросил меня разведчик, подошедший сзади. «Не знаю, но какое-то предчувствие. Видишь кого? Нет. Тогда давай вперёд. А командир что? Он так сказал». «Но я вместо этого рухнул под развесистое дерево, опутанное лианами. Минёры?» Повинуясь стадному инстинкту, тоже залегли в папоротниках. Сверху донеслось стрекотание винтов. Через несколько мгновений над тем местом, где мы только что стояли, прошла набреющим пара вертолетов. Дитер подполз ко мне и пробормотал. Янки. Валялись мы достаточно долго. Вертолеты совершали какие-то странные перемещения, словно прочесывали лес. Неужто по нашу душу? «Интересно, куда это мы забрели? Почему тут такое движение?» Дитер вытащил карту из планшета, глянул на нее и пробормотал. «Как так? Ведь это район Северных. Откуда тут вертолеты, батарея?» «Нет, не могу я ошибаться». «Стоп! О чем это он? Каких таких Северных? Мы что, во Вьетнаме?» «Нифига себе!» Лежали мы еще около часа, пока обстановка не нормализовалась. Потом я вновь занял место в головном дозоре, потопал вперед. Еще один длинный переход на повышенной скорости и с максимальной осторожностью. Таким темпом мы отмахали два десятка километров, передохнули и поперли дальше. Болев гнал нас, словно заводных лошадей. Я мысленно уже обожествлял поповских, не жалевшего свою группу на учебных переходах. Я вдруг замер, вскинул руку и упал на колено. Минеры тут же перестроились в боевую линию уступом назад. Из-за куста мне навстречу вышли два человека в драных москхалатах с огромными рюкзаками за спиной. Их лица были раскрашены камуфляжной краской. Тоже разведчики из головника Отстраненно подумал я и навел на них пулемет. Они оторопело уставились на меня и прицелились из штурмовых винтовок. «Привет!» – брякнул один из них на английском и остался стоять столбом. «Пшел нахер, вонючий ослоеб!» – выпалил я, модное мексиканское ругательство, вычитанное в какой-то американской книжке, которыми нас пичкал Поповских. На мое удивление, незнакомцы облегченно вздохнули и начали подавать какие-то условные знаки в сторону лесного завала. «Эти жесты...» «Были очень похожи на наши». «Хвала тебе, Господи!» — скороговоркой затараторил один из них. «Пароли не поменяли». «Привет, рейнджеры!» — сказал Дитер. «Давайте сюда своего чифа!» «Да, сэр! Сержант Лепский сейчас будет!» — ответил парень, сразу признавший в боли старшего Из-за кустов вышел высокий, широкоплечий американец. «Сержант Лепский!» — буркнул он, подозрительно покосился на нас. И повел стволом в нашу сторону. «Полегче, сержант», — повысил голос Дитер. «Где ваш офицер?» «Сэр, наш лейтенант пропал два дня назад. Был бой». «Где связь? Почему вы на нашем маршруте?» «Сэр, мы попали в засаду при патрулировании. Вся связь вышла из строя. Лейтенант исчез. Непонятно как, но мы сбились с маршрута, и вот уже два дня пытаемся выйти в район базы Обама». «С кем был бой? Партизаны?» «Нет, сэр». Вы сами знаете, что район давно зачищен от них. Скорее всего, подразделение русского спецназа». «С чего ты взял, сержант?» Они кричали по-русски. После огневого контакта исчезли в джунглях, прихватив с собой нашего лейтенанта. Их снайперы вывели из строя наших радистов вместе со станциями и словно растворились. «Чертовщина какая-то». «Лепски. Вашему подразделению остается пройти буквально несколько миль, а вы никак не можете сориентироваться?» Дитер в трёх словах и в нескольких жестах обрисовал направление движения в район деревни, виденной нами. Рассказал лепски что с ними будет, если он и его рейнджеры хоть словом упомянут о встрече с нами. Остальные американцы подтянулись поближе и с интересом нас рассматривали. Дитер и командир группы рейнджеров отошли в сторону. Американец с головного дозора с опаской глянул на меня. «Смотри, Джим». «Эти парни ни хрена не из бедной конторы», — сказал он своему напарнику очень тихо. Однако я разобрал его слова. Рейнджер кивнул на меня и продолжил. «Погляди-ка на этого техасца». «Интересно, почему техасец?» «Наверное, потому что я обложил головной дозор мексиканским ругательством, которое оказалось, паролем. У него русский пулемет, а мы с этим дерьмом шляемся, которое постоянно заедает». Второй с опаской покосился на меня и добавил, «Ага, и джамп-бутсы у него с местным протектором. Я такие только у тюлей не видел». «Эй, ковбой, есть закурить?» — крикнул мне один из них. Я отрицательно покачал головой. «Бычье техасское!» — буркнул себе под нос американец. Подошел Дитер и сказал вполголоса «Совет стаи». Мы собрались вокруг него. «Докладываю». Едва ли не шепотом по-русски заговорил Дитер. «У них в группе есть интересный человечек-инструктор». Сам напросился на выход. «Человечек весьма загадочный, я его видел. Лет двадцать пять, восемь, здоровый кабан. Выглядит лучше остальных, а знает намного больше. Нас пока не раскусили, но от греха подальше не разговариваем ни о чем. Односложно бурчим. Сейчас совместный привал». Мы якобы ведем их на базу, на самом деле ввалим, инструктора оставляем в живых. Команда на открытие огня — нихуя себе. Минут через десять совместного марша мы и американцы расположились на небольшой полянке. По договоренности между командирами посты выставили мы, не так уставшие. Я начинал понимать задумку Болева — Наши два минера расположились так, что могли скосить всех американцев пары очередей. Хитер-старшина, словно змей. Американцы, обрадованные отдыхом, распаковывали рюкзаки довольно ловко и быстро, организовали прием пищи, меняли носки, растирали ноги какими-то кремами и вполголоса о чем-то переговаривались. Они радовались отдыху и посмеивались над невысоким усатым крепышом, спрашивали его, как ему Вьетнам после Кореи, Мол, в рейнджерах, наверное, потяжелее, чем в воздушных силах. Наверняка тот самый инструктор. Потом рейнджеры попросили его показать несколько своих штучек. Он, подбадриваемый возгласами, вышел на открытое место и начал со скоростью ветра махать руками и ногами. «Каратэ-до». «Да уж, ловок американец, ничего не скажешь». Рейнджеры стали подбадривать его ритмичными хлопками. Инструктор разошёлся ещё больше и махнул рукой в нашу сторону, приглашая кого-то выйти на спарринг. Тот-то Дитер и вытолкнул меня в круг. хрена Пусть сам идёт драться с этим каратекой!» Тут я понял, что надо полностью отвлечь внимание янки спаринг самый действенный метод. Я краем глаза заметил, что минёры потихоньку начали расходиться в стороны, якобы увлечённые происходящим. Дитер Подскочил ко мне и заорал наподобие рефери. «Итак, техасский тюлен Джонсон с улицы Вязов против оклахомского рейнджера Чака нориса Американцы захлопали. Наши сделали увлеченные лица и проскандировали что-то типа речевки. Мне пришлось выйти в круг и поклониться противнику. Он сделал то же самое, причем весьма церемонно, стараясь проявить уважение ко мне. По команде «Файт» Мой противник сразу встал в стойку. Мне в ногу тут же пошел мощный прямой. Я еле успел подскочить, в воздухе уловил движение плеча противника, вывернулся назад, приземлился на спину, сделал перекат и встал. Рейнджеры заорали и захлопали. Силен, однако, инструктор. Я начал носиться зайцем, уворачиваться от ударов руками и ногами. Вот это мощь. Если попаду хоть под один, то он меня убьет нахрен или выстигнет на долгое время». «Что за тип этот Чак Норрис? Кто его тренировал?» «Наши на местах. Я еле успел блокировать верхние маваши. Блин, по рукам словно стальным прутом хлестнули». «Нихуя себе!» – заорал Болев. Несколько коротких очередей прервали крики азартных болельщиков. Я тут же со всей дури врезал по яйцам американскому каратеке. Он успел поставить блок, но я ведь тоже тренировался». Прошиб голенью его скрещенные ладони и тут же со всей силы хлопнул по ушам. Американец скорчился, замотал головой. Я подпрыгнул и ногой заехал ему в грудь. Краем глаза я заметил, что минеры ножами добивают раненых. Дитер склонился над сержантом Лепски. Я стал вязать норису руки за спиной через палку. «Тяжелый, зараза!» «Все кончено». «Движение через две минуты, пленного в центр колонны», — рявкнул по-русски дитр и склонился над американским сержантом. Грудь у него прострелена насквозь, но он жив. «У тебя сейчас все вылетит из головы. Ты ничего не вспомнишь, но останешься жив. Уходи от войны. При следующей встрече с нашими...» «Ты уже не выживешь», — сказал Болев, глядя в глаза сержанта, потом коротким тычком куда-то в область виска... Отправил его в нокаут. Через два дня я довел группу до площадки эвакуации. Дитер отработал еще один сеанс, подтвердил, что мы находимся на месте. Вертолет должен был подойти минут через пятнадцать. Мы еще раз проверились на наличие хвоста, обследовали местность. Пленный вел себя на удивление смирно и никаких забот не доставлял. Вскоре послышался шум винтов. Над поляной прошел двухвинтовой морской вертолет камуфлированной раскраски. Дитер выпустил в воздух зеленую ракету, бросил на землю сигнальный патрон оранжевого дыма для обозначения направления и скорости ветра. Сигнал был замечен. Вертолет завис над площадкой, потом резко снизился и плюхнулся на шасси. Раскрылась боковая дверь. Наружу выпрыгнули пять матросов в комбинезонах с оружием в руках от неожиданности Я чуть было не открыл по ним огонь, но вовремя опомнился. Один из них с пулеметом ПК отбежал от вертолета и плюхнулся на пузо. «Да это же наш Киев! А вон Зеленов! Гобой с гранатометом сидит в позиции для стрельбы с колена, а командует всеми Саня федос с радиостанции за спиной!» ни хрена себе! Они что тут делают?» «Посадка!» — скомандовал Дитр. Мы, в колонну по одному, толкая впереди себя американцы, кинулись к вертолёту. «Товарищ капитан!» К офицеру, вальяжно возлегающему под деревом, подошёл прапорщик. «Вторая подгруппа прошла по маршруту. Туман везде!» «Вась, ты меня вечно расстраиваешь!» Ответил Черепанов и отхлебнул кофе из изящной фарфоровой чашки, совершенно неуместной здесь, на днёвке группы спецназа в джунглях Вьетнама. «Я, Вася, вообще человек непригодный к разведке. Я в строевой части должен сидеть, тетками рулить, несколько красивых любовниц иметь, а сам тут непонятно по чьей прихоти ошиваюсь». Связь с группой советников в крайний раз была перед боем, теперь глухо. Этот ополоумывший американец достал своим нытьем. Обидно ему, что его «янкисом» кличут, кричит, что он «коренной ирландец». «Командир». Может, грохнем его? Измучил уже своим хныканьем, а пользы от него никакой. Нет, Вася. Это наша палочка-выручалочка перед начальником управы. Постреляли, трофеи взяли, проходы к укрепрайону нашли. А толкового доказательства нет. Кроме этого рыжего мудака, проговорил Черепанов. Через час первая подгруппа убыла для ведения разведки и сразу же вышла на связь. Черепанов накинул на одно ухо головной телефон, зажал тангенту и заявил сержанту-командиру подгруппы. «Малыш, очнись! Какие нахуй березы посреди Вьетнама?» «Я серьезно! Березы и дубы! Как в средней полосе! Болоце какое-то гнилое!» «Ладно, давай направление, сейчас подскочу». Черепанов записал координаты, отметил направление движения и свистнул своего порученца, разведчика огромного роста, урожденного тибетского китайца. «Афоня, пойдем прогуляемся, морда твоя узкоглазая, хватит дрыхнуть, победу коммунизма проспишь!» «Готов, товарищ капитан!» Советский китаец закинул за спину ранец с пулеметными лентами, повесил через плечо ПКМ и напялил на голову широкополую Панаму. Командир группы, сетуя на отсутствие какой-то загадочной мобилы, скрылся вместе с порученцем в буйных зарослях. «Ёпть, действительно березки!» Восхитился Черепанов, прибыв на место. «Красота, бля, неописуемая! афошка что думаешь?» «Красиво, как у нас под Вязьмой!» Порученец печально вздохнул. «Товарищ капитан, Фишка сообщает о движении от нас на три часа!» Подал голос сержант-командир подгруппы. «Осторожно, соколы мои! Смотрим! Огонь только по команде!» Приказал Черепанов и залег. Вскоре мимо его людей протопал взвод в непонятной камуфлированной форме. Парни вяло переругивались между собой по-русски. «Товарищ капитан, наши! У них калаши!» Ошеломленно пробормотал тибетский китаец Афошка. «А, херня!» – спокойно резюмировал ничуть не неудивленный Черепанов. «Эти дятлы сейчас выйдут в Великую Отечественную, к фашистам. Фильм «Туман». Смотрите на ОРТ великолепнейшую шнягу с потугами на патриотизм. «Забудьте все, что здесь видели. Это мираж. Сейчас идем обратно, не отклоняясь ни на шаг. Не хватало нам еще в дешевой похабщине сняться». Вскоре подгруппа присоединилась к основному составу подразделения. Через три дня сидения на одном месте туман рассеялся, и радисты наконец-то смогли прокачать связь. Оказалось, что вместо нескольких суток в эфире они отсутствовали чуть ли не две недели. Время загадочным образом скакнуло вперед. Капитан узнал об этом и проговорил. «Ерунда! Главное, что за нами хищник не гонялся!» Через несколько часов группа была эвакуирована вместе с пленным лейтенантом Кинли. Капиранг Полянский, сидя в кабинете под вентилятором, хищно потер руки.